Тик-так. Упадму этот звук в ушах. Что может быть лучше отчета времени, чтобы возбудить интерес? Сегодня я наблюдал, как работал мой цветик навозный. Как бешеная двигала она чан, и будто бы время от этого проходит быстрее. А может, это так и есть. По моему опыту, оно время, так же изменчивое и непостоянно, как подача электричества в Бомбее. Не верите? Узнайте время по телефону, поскольку часы электрические, они врут безбожно. Или это мы врём? Если для нас слово «вчера» означает то же, что и слово «завтра», мы, следовательно, временем не владеем. Но сегодня у Падма в ушах раздаётся тиканье часов Маунт-Беттена. Они сделаны в Англии, идут неукоснительно точно. А сейчас фабрика опустела. Испарения остались, но чаны остановились, и я держу слово. Разодетый в пух и прах, я приветствую Падму, а та бросается прямо к моему столу, садится на пол передо мной, приказывает начинай я слегка улыбаюсь довольной собой ощущая как дети полуночи выстраиваются в очередь у меня в голове толкаются борются будто рыбачки коле я им велю подождать теперь уже недолго прочищая горло встряхиваю перо и начинаю за двадцать два года до передачи власти мой дед стукнулся носом о кашмирскую землю проступили рубины и бриллианты под кожей воды лед дожидался своего часа был принесен обед «Не кланяться ни Богу, ни человеку». Обед создал пустоту, которую на какое-то время заполнила женщина, скрытая за продырявленной простыней. Лодочник, однажды предрекший, что династии таятся в носу моего деда, перевез его через озеро, кипя от возмущения. Там встретили его слепые помещики и мускулистые тетки. Простыня была натянута в полутемной комнате. В тот день и стало складываться мое наследство. Голубое кашмирское небо, пролившееся в дедовы глаза. Бесконечные страдания моей прабабки, определившие долготерпение моей матери и стальную хватку на зим -азиз. Дар моего прадеда беседовать с птицами, которые вольются прихотливым ритмом в вены моей сестры и медной мартышки». Разлад между деловым скептицизмом и бабкиными суевериями, а в основе всего призрачная сущность продырявленной простыни, из-за которой моя мать вынуждена была прилежно трудиться, чтобы полюбить, наконец, мужчину всего хотя бы и по кусочкам. Ей же я был приговорен наблюдать собственную жизнь, ее смысл, ее строение тоже по клочкам и по фрагментам, а когда я это понял, было уже поздно. Часы тикают. Годы уходят, а мое наследство растет, ибо теперь у меня есть мифические золотые зубы лодочника Таи и его бутылка бренди, предрекшая алкогольных джинов моего отца. Есть у меня Ильза Любин для самоубийства и маринованные змеи для мужской силы. Есть у меня Тая, ратующая за неизменность против Адама, ратующего за прогресс. Щекочет мне ностри и запах немытого лодочника, прогнавший моих деда с бабкой на юг и сделавший возможным бомбей. И теперь подстрекаемый Падмой и неумолимым тик-так я двигаюсь вперед, включая в повесть Махатму Ганди и его мирную забастовку, внедряя туда большой и указательный пальце, заглатывая момент, когда Адам -Азис никак не мог понять, кашмирец он или индиец. Теперь я пью меркура хром и оставляю всюду отпечатки рук, побывавших в пролитом бетелевом соке, я поглощаю целиком всего Дайера вместе с его усами, Деда моего выручил нос, зато несводимый синяк появился у него на груди, так что и он, и я в неутолимой боли находим ответ на вопрос. Индийцы мы или кашмирцы? Меченые синяком от застежки портфеля из Гейдельберга, мы разделяем с Индией ее судьбу, но в глазах остается чужеродная голубизна. тая умирает, но чары его не рассеиваются, и все мы так и живем на особицу». Мчась вперед, я останавливаюсь, чтобы подобрать игру «плюнь-попади». За пять лет до рождения нации наследство мое прирастает, включает в себя заразу оптимизма, которая вспыхнет снова уже в мои времена, и трещины в земле, которые будут, были, проявлены на моей коже, и бывшего фокусника «Калибри», который начинает с собой целый ряд бродячих артистов, что следовали один за другим параллельно моей судьбе, и бабкины бородавки, похожие на ведьмины соски, и ненависть, которую она испытывала к фотографам, и как его и ее попытки взять деда измором, и упорное молчание, и здравый ум моей тетушки Алии, обернувшейся одинокой женской судьбой, полной горечи, и прорвавшейся, наконец, беспощадной местью, и любовь Эмиралт из Ульфикара, которая позволит мне начать революцию, и ножи полумесяца, роковые луны, что эхом отдадутся в ласковом прозвище, какое дала мне моя мать» ее наивным Чант-Катукра, ясный. Чант-Катукра, в переводе с хинди, кусочек луны. Теперь я прирастаю, плавая в лонных водах прошлого, питаюсь жужжанием, звучащим все выше, выше, выше, пока собаки не приходят на помощь, бегством на кукурузное поле, куда на выручку приходит Рашид, юный рикша, насмотревшийся приключений Гаевала, мчащийся на своем велосипеде во весь опор, и заходящийся в беззвучном вопле. Он же раскрыл секреты сделанного в Индии замка и завел Надир Хана в туалет, где стояла бельевая корзина. Последнее делает меня тяжелее. Я толстею от бельевых корзин, а потом от подковерной любви Мумтаз и безрифменного поэта, округляясь еще, заглотив мечту Зульфикара о ванне у самой постели, и подпольный Тадж-Махал, и серебряную полевательницу инкрустированную лазуритом. Брак распадается и вскармливает меня. Тетка-предательница бежит по улице Магры, забыв свою честь, и это тоже меня вскармливает, и вот конец фальстартам, и Амина больше не мумтаз. И Ахмед сына сделался в каком-то смысле ей и отцом, и мужем. В мое наследство входит этот дар, дар заводить новых родителей, когда это необходимо, умение порождать отцов и матерей. Этого хотел Ахмед, но так никогда и не добился». Через пуповину всасывал я в себя без билетников и веер из павлиньих перьев, купленный не в добрый час. При лишании Амины проникает в меня вместе с ним и другие зловещие знаки. Перестук шагов, материнские просьбы денег, продолжающиеся до тех пор, пока салфетка на коленях моего отца не вздымается, подрагивая маленьким шатром, и пепел дотла сожженных индийских велосипедов Арджуны, и кинетоскоп, куда Лифафа Дас пытался вместить все, что не есть в мире и упорные злодеяния шайки негодяев. многоголовые чудища ворочаются во мне. Раваны в жутких масках, щербатые восьмилетние девчонки с одной непрерывной бровью. Толпы вопящие! Насильник! Публичные оглашение питают меня. И я, прорастаю в свое время, и остается всего семь месяцев до начала пути. Сколько же вещей, людей, понятий приносим мы с собою в мир, сколько возможностей и ограничений потому что таковы родители ребенка, рожденного в эту полночь. И для всех детей полуночи дело обстояло так же. Среди родителей полуночи, крушение плана правительственной миссии, непоколебимая решимость Джины, умирая он хотел при жизни увидеть созданный им Пакистан и был готов на все ради этого. Того самого Джины, с которым мой отец, как всегда пропустивший нужный поворот, не пожелал встретиться и Маунт-Беттон с его поразительной спешкой, и женой-пожирательницей цыплячьих грудок, и еще, и еще, и еще. Красный форт, и старый форт, обезьяны и стервятники, роняющие руки, и белые трансвеститы, и костоправы, и дрессировщики мангустов, и Шири Рамрам Сетх, который предсказал слишком многое. И мечта моего отца – упорядочить Коран, находит свое место и поджог склада, превративший его из торговца кожами во владельца недвижимости. И тот кусочек Ахмеда, который Амина не смогла полюбить. Чтобы понять одну только жизнь, вы должны поглотить весь мир. Я вам это уже говорил. И рыбаки, и Катерина Браганца, и Мумбадеви Кокосырес, статуя Шиваджи и имение Месвалда, бассейн в форуме Британской Индии и двухэтажный холм, прямой пробор и нос от биржераков, вставшие башенные часы и круглая площадка, страсть англичанина к индийским аллегориям и совращение жены аккордеониста. Хохлатые птицы, вентиляторы, Times of Индия» — все это часть багажа, который я прихватил с собой в этот мир. Что ж удивительного, если я родился тяжелым? Голубой Иисус проник в меня и отчаяние Марии, и революционное нистовство Жозефа, и вероломство Алис Перейры. Из всего этого я сделан тоже. Если я и кажусь немного странным, вспомните дикое изобилие моего наследства. Может быть, если хочешь остаться личностью посреди кишащих толп, Следует впасть в гротеск? Наконец-то, замечает довольная Падма, ты научился рассказывать по-настоящему быстро. 13 августа 1947 года. Небеса неблагоприятны. Юпитер, Сатурн и Венера что-то не поделили. Мало того, три раздраженных светила движутся в самый зловещий из всех домов. Бенаретские астрологи в страхе называют его Карамстан. Они входят в Карамстан. Крамстан в переводе с санскрита кармастхана В индийской астрологии неблагоприятное положение планет. Пока астрологи суетливо оповещают боссов из партии Конгресса, моя мать после полудня прилегла вздремнуть. Партия Конгресса – Индийский национальный конгресс. Основанный в 1885 году, национальный конгресс в описываемый период был признанным лидером освободительного движения самой массовой партией, выступавшей за создание независимой Индии – советского демократического государства. Пока граф маунт бетон сожалеет о том, что нет мастеров оккультных наук в его генеральном штабе, тени от лопастей вентилятора медленно вращаются, навивая на минус сон. Пока Джин, твердо зная, что его Пакистан родится через 11 часов, на целые сутки раньше, чем независимая Индия, до появления которой остается 36 часов, поднимает насмех протесты, ревнители гороскопов, забавляется, качает головой. Голова Амины тоже мечется на подушках из стороны в сторону. Но она спит. В эти дни тяжелый, как чан беременности, загадочный сон о липкой бумаге от мух измучил ее. Вот и сейчас, как и прежде, она бродит в хрустальной сфере полной коричневых вьющихся полос липучки. Бумага липнет к одежде, разрывает ее в клочки, а Амина продирается сквозь бумажную чащу, бьется в тенетах, рвет бумагу, но та все липнет и липнет. И вот Амина, Нагая, и младенец толкается внутри, и длинные щупальца-липучки тянутся, хватают колышущийся живот, и липнет бумага к волосам, ноздрям, зубам, соскам, ляжкам, и Амина в крике открывает рот, но коричневый липкий кляп падает на губы, наглухо склеивает их. «Амина, бегам!» — говорит Муса. «Проснитесь, дурной сон, бегам, сахиба!» События этих последних часов — последние горькие капли моего наследства. За 36 часов до моего прихода матери снилось, будто она прилипла к коричневой бумаге ловушки точно муха. А во время коктейля, за 30 часов до моего прихода, Уильям Месвелд навестил моего отца в саду Виллы Букингем. Прямой пробор шествует рядом, шествует над большим пальцем ноги, и мистер Месвелд вспоминает. Байки о первом Месволде, чья мечта дала городу жизнь, звучат в вечернем воздухе и догорает предпоследний закат. А мой отец, обезьяничая, по-оксфордски растягивая слова, страстно желая произвести впечатление на отбывающего англичанина, отвечает тем же. На самом деле, старина, наш род тоже знатный и даже очень. Месвол слушает, склонив голову, уткнув красный нос в кремовый лацкан, скрывая прямой пробор под широкополой шляпой, тая под ресницами искорки веселья. Ахмеда виски развязал язык. При исполненной собственной важности он продолжает с еще большим пылом. Король моголов, по правде говоря!» Амес вот на то. «Да ну, неужели? Вы меня разыгрываете!» И Ахмед, зайдя слишком далеко, уже вынужден стоять на своем. По внебрачной, конечно, линии, но моголы без сомнения. Вот так, за 30 часов до моего рождения, мой отец показал, что и ему нужны выдуманные предки. Так он сочинил родословную, которая позже... Когда поры виски отуманили память и джин из бутылки совсем запутал его, полностью вытеснило реальные узы родства. Так, чтобы его слова прозвучали убедительнее, он ввел в нашу жизнь фамильное проклятие. «Да-да», — уверял отец, а Месфолт склонял голову на бок, совершенно серьезный, не улыбаясь даже краешком губ. Многие старинные семьи имеют свое проклятие. В нашем роду оно передается по мужской линии. Старшему сыну в письменном виде, конечно, ибо произнести эти слова, значит высвободить всю их мощь, сами понимаете. Амесвальд, как интересно. И вы помните свое проклятие? Отец кивает, выпитив губы, торжествующе хлопая себя по лбу. Все здесь, все до единого звука». Заговор не использовался с тех пор, как один наш предок поссорился с императором Бабуром и проклял его сына Хумаюна. Жуткая история, которую каждый ребенок знает. Захир-адзин Мухаммад Бабур, 1483-1530, потомок Тимура и Чингисхана, основатель династии Великих Моголов. Хумаюн, могольский император, сын Бабура, правил в 1530-1539 и 1555-1556 годах. Придет время, когда мой отец, истерзанный, окончательно отступит перед реальностью, затворится в синей комнате и станет припоминать слова проклятия, которые он сам выдумал этим вечером подле своего дома, пока стоял рядом с потомком Уильяма Месволда и хлопал себя по лбу. Теперь я нагружен снами, олипкой бумагей и воображаемыми предками, и мне остаются до рождения еще целые сутки. Но продолжается неумолимое тик-так. Двадцать девять часов до прихода, двадцать восемь. 27. Какие еще сны снились в эту последнюю ночь? Может быть тогда, а почему бы и нет, доктору Нарликару, который не знал, какая драма вот-вот развернется в его родильном доме, впервые приснились тетраподы. Может быть, в эту последнюю ночь, пока Пакистан рождался на северо-западе от Бомбея, моему дяде Ханифу, который, как и его сестра, приехал в Бомбей и влюбился в актрису, божественную Пию, Ее лицо — целое состояние, написали однажды в эту Туикле». Впервые пригрезился замысел фильма первого из трех его шедевров. Похоже на то, мифы, кошмары, фантазии носились в воздухе в ту ночь. Но вот что достоверно. В ту последнюю ночь мой дед Адам Азиз, теперь совсем один в старом большом доме на Корнуолес-Роуд, если не считать жены, чья сила воли казалась, возрастала по мере того, как годы одолевали Азиза, да еще дочери Алии, которая так и не замкнется в горьком своем девичестве, пока бомба не разорвет ее в клочки 18 лет спустя. Почувствовал внезапно, как сдавили его железные крючья ностальгии, и лежал без сна, и острия буравили ему грудь. Наконец, в пять утра 14 августа, 19 часов до прихода, невидимая сила подняла его с кровати и повлекла к старому жестяному сундуку. Открыв сундук, он обнаружил старые немецкие журналы, работу Ленина «Что делать?», свернутый молитвенный коврик и, наконец-то, что захотел увидеть вновь с такой неодолимой силой, белое, сложенное, тускло мерцающее в свете зари. Дед вынул из жестяного сундука своей прошлой жизни запятнанную, прорванную простыню и обнаружил, что дыра выросла, что вокруг появились другие дырки поменьше, и в припадке дикой ностальгической ярости растолкал изумленную жену и завопил благим матом, потрясая у нее перед носом ее собственной историей. Моль поела, гляди бегам поела моль. Ты забыла положить нафталин. Но отчет времени продолжается. 18 часов до прихода, 17, 16. И вот уже в родильном доме доктора Нарликара слышны крики роженицы. Там сидит Туи Уилли, Винки, его жена Ванита, 8 часов мучается и не может родить. Это началось как раз тогда, когда за сотни миль Джина провозгласил полночное рождение нации мусульман. Но она все еще корчится на постели в благотворительной палате родильного дома доктора Нарликара, предназначенной для бедняков. Глаза ее вылезли из орбит. Тело блестит от пота, но ребенок не желает выходить. Да и отца его не видать. Сейчас только 8 утра, но, судя по всему, младенец вполне может дождаться полуночи. Слухи по городу. Статуя скакала прошлой ночью. И светила сулят беду. Но, несмотря на зловещие знаки, город держался. И новый миф высверкивал в краешках его глаз. Август в Бомбии, месяц праздников. День рождения Кришны и день кокоса. А в этом году, 14 часов до прихода, 13-12. В календаре появится еще один праздник, новое мифическое торжество, ибо нация, доселе не существовавшая, вот-вот завоюет себе свободу и выбросит всех нас, словно из катапульты, созданный заново мир, который имел за плечами 5000 лет истории, придумал шахматы и торговал со средним царством Египта, но все же был до сих пор миром воображаемым. Среднее царство Египта существовало с конца 21 века до начала 18 века до нашей эры. В мифическую страну, которая ушла бы в небытие, если бы не феноменальные усилия коллективной воли, если бы не мечта, не сон, видеть который согласились мы все. Массовая галлюцинация, одолевшая в той или иной мере бенгальцев и пинджабцев, мадрастов и джатов, которую время от времени приходится освещать и возобновлять кровавыми ритуалами. Мадрасец – распространенное в Северной Индии уничижительное наименование всех без исключения выходцев с юга. Джаты – общее наименование, относящегося к земледельческим индусским кастам населения Восточного Пенджаба, Харьяны и западных районов штата Утар-Прадеж. Индия – новый миф, коллективная фантазия, в пределах которой возможно все. Сказка, сравниться с которой могут лишь два других мощных мифа – деньги и бог. Одно время я был живым воплощением этой сказки, этой коллективной мечты, но теперь я хотел бы оставить макрокосм, уйти от общих понятий к более частному ритуалу. Я не стану описывать массовые кровопролития на границах разделенного Пенджаба, где расчлененные нации омывались в крови друг друга, а некий майор Зульфикар с лицом пульчинеллы скупал имущество беженцев по абсурдно заниженным ценам, закладывая основы состояния, способного соперничать с богатством Низама из Хайдарабада. Индо-мусульманские столкновения, вспыхнувшие 14 августа 1947 года одновременно в Лахоре и Армитсере, переросли в массовые грабежи, убийства и насилие. Число жертв измерялось миллионами. Правитель образовавшегося на земле декана в 1720 1740 х годах княжества идорабат носили почетный титул низам ульмульк что можно перевести как порядок в государстве. Я отвращу взор от вспышек насилия в Бенгалии и от долгого миротворческого похода Махатмы Ганди. Я эгоист? У меня узкие взгляды, но это простительно, как мне кажется. В конце концов, мы рождаемся не каждый день. Двенадцать часов до прихода. Амина Синай, пробудившись от кошмара о липучках, не заснет больше до того, как... Рамрамом сетхом полны ее мысли, ее несет по бурному морю, где волны восторга сменяются глубокими, темными, влажными пустотами страха, от которых кружится голова. Но срабатывает что-то еще. Взгляните-ка на ее руки, как они без участия разума опускаются на живот, нажимают. Взгляните на ее губы, которые шепчут без ее ведома. «Ну давай, выходи, капуша, смотри, не опоздай для газет!» Восемь часов до прихода четыре пополудни Месволт поднимается в гору на двухэтажный холм в своем черном ровере 1946 года. Паркуется на круглой площадке между четырьмя благородными вилами, но сегодня он не идет к пруду с золотыми рыбками, не навещает кактусовый сад, не приветствует Лилуса Бармати своим обычным, как пианола, все в ажуре. Не здоровается со старым Ибрахимом, который сидит в тени веранды в кресле-качалке и размышляет о Сизале. Не глядя ни на Катрака, ни на Синая, он встает в самом центре круга. Роза в петлице, кремовая шляпа прижата к груди, пробор сверкает в лучах после полуденного солнца. Уильям Месфолд смотрит прямо перед собой, и взгляд его скользит мимо башни с часами и Уорден Роуд. Плывет над бассейном Бричкэнди в форме карты Британской Индии. Проницает волны, золотящиеся в предвечернем свете и шлет приветствие, а там, на горизонте, солнце начинает свое неспешное погружение в океан. Шесть часов до прихода. Время коктейля. Те, кто пришел на смену Уильяму Месволду, сидят у себя в садах. Только Амина хоронится в своей башне, избегая ревнивых, украдкой бросаемых взглядов соседки Нуси, которые, наверное, тоже торопят своего Сонни. «Скорее, скорее, вниз, вниз, между ног!» Все с любопытством уставились на англичанина, а тот стоит неподвижный, застывший, прямой, словно из с шина, с которой мы уже сравнивали его пробор, но тут всеобщим вниманием завладевает вновь явившееся лицо. Это высокий, жилистый человек, четки в три ряда обвивают его шею, пояс из куриных костей стягивает талию, темная кожа присыпана пеплом, длинные волосы распущены, голы, если не считать чёток и пепла, Садху пробирается между покрытых красной черепицей дворцов. Садху — святой, странствующий аскет-подвижник. Муса, старый посыльный, бросается к нему, хочет прогнать, но замирает, не решаясь переказывать святому человеку. Миновав обратившегося в стол по мусу, Садху проникает в сад виллы Букингем, проходит мимо моего изумленного отца и садится, скрестив ноги подле садового крана, откуда копает вода. «Что тебе нужно здесь, Садхуджи?» — попрощает Муса с невольным почтением, а Садху отвечает спокойный, как горное озеро. «Желаю дождаться прихода единственного, Мубарака, благословенного, это произойдет очень скоро. Хотите верьте, хотите нет, мое рождение предрекли дважды». И в этот день, когда все совершалось вовремя, чувство времени не подвело мою мать. Едва последнее слово покинуло уста Садху, как из башни на уровне второго этажа из-за стекол, украшенных пляшущими тюльпанами, раздался пронзительный крик, содержащий точно коктейль равной части безумного страха, восторга и ликования. — Ара! Ахмед! — вопила Амина Синай. — Джанум, ребенок! Он идет! Пора, пора! Словно электрический разряд прошел по имению Месволда, и вот прискакал тощий, с ввалившимися глазами, Хоми от и бодро заявил. «Мой студебекер в вашем распоряжении, Синай Сахиб, берите его, езжайте срочно!» Остается еще пять с половиной часов. А Синай, муж и жена, уже спускаются с двухэтажного холма на чужом автомобиле. «Вот мой отец жмет нога с большим пальцем ноги, вот моя мать прижимает руками живот, полный как луна». Вот они скрылись из виду, свернули, покатили мимо прачечной бэнд-бокс и рая любителей книги, мимо ювелирного магазина Фатпхой и игрушек Чамалкера, мимо шоколадок длиною в ряд и ворот, ведущих в Бричкенди, направляясь к родильному дому доктора Норликара, где в благотворительной палате Ванита жена Уи Уилли все еще страждет и тужится, выпучив глаза, выгибая спину, а повитуха по имени Марии Перейра ждет своего часа. Так что ни Ахмеда с его выпеченной губой, тыквоподобным животиком и вымышленными предками, ни темнокожей, опутанной пророчествами Амины не было на месте, когда солнце наконец село над имением Месволда. И в тот самый миг, когда оно исчезло совсем, пять часов две минуты до прихода, Вильям Месволд поднял над головой длинную белую руку. Длинная рука нависла над напомаженными черными волосами, длинные белые пальцы сомкнулись над прямым пробором. Второй и последний секрет раскрылся, ибо пальцы согнулись, вцепились в пряди и, оторвавшись от головы, не выпустили добычу так, что через минуту после захода солнца мистер Месвелл стоял в закатном зареве посреди своего имения, держа в руке собственный волосяной покров. «Лысенький!» — вскрикивает Падма. «То-то ровные были у него волосы! Так я и знала, в жизни этого не бывает!» «Лысый-лысый, полированная башка!» — раскрылся обман, на который купилась жена аккордианиста Как у Самсона, сила Уильяма Месвалда таилась в его волосах, а теперь, блестя лысым черепом в полумраке, он швыряет шевелюру в окошко автомобиля, раздаёт с видимой небрежностью подписанные акты на владение его дворцами и уезжает прочь. Никто из живущих в имени Месволда никогда больше не встречался с ним, но я, ни разу не видевший этого человека, забыть его не могу. И вот все стало вдруг шафрановым и зеленым. Амина Синай в палате с шафрановыми стенами и зеленой деревянной мебелью. В соседней палате Ванита, жена Уи Вилли вся позеленевшая, с белками глаз, тронутыми шафраном. Ребенок, наконец, начал свой спуск по внутренним трубам и проходам, которые, несомненно, тоже расцвечены зеленым и желтым. Шафрановые минуты и зеленые секунды истекают из стенных часов. За стенами родильного дома доктора Нарликара фейерверки и толпы, тоже окрашенные в цвета ночи шафрановые ракеты, зеленый искрящийся ливень, мужчины в желтых рубашках, женщины в лимонных саре. Стоя на шафраново-зеленом ковре, доктор Нарликар говорит с Ахмедом Синаем. «Я сам займусь вашей бегом», — говорит он ласково, вкрадчиво, в тональности этого вечера. «Не беспокойтесь ни о чем. Ждите тут, места много». Доктор Нарликар не любит детей, но он опытный гинеколог. В свободное время он выступает, пишет памфлеты поносит нацию, все по вопросу противозачаточных средств. «Контроль за рождаемостью», — говорит он, — «это задача номер один. Придет день, когда я вобью это в ваши тупые головы, и тогда останусь без работы». Ахмед Синай улыбается смущенно, нервно. «Хотя бы на эту ночь», — говорит он, — «забудьте ваши идеи, примите моего ребенка». До полуночи 29 минут. В родильном доме доктора Нарликара едва-едва хватает персонала. Многие прогуливают, лучше праздновать рождение нации, чем возиться с рождением детей. В желтых рубашках и зеленых юбках они толпятся на ярко освещенных улицах под бесчисленными балконами, на которых прозрачные светильники из тонкой глины наполнены неким таинственным маслом. В этих светильниках, окаймляющих каждый балкон, каждую крышу, плавают фитили, тоже двух цветов. Половина ламп горит шафрановым светом, вторая половина полыхает зеленым. Сквозь толпу это многоголовое чудище прокладывает себе путь полицейский автомобиль, и желто-голубые мундиры сидящих в нем людей в потустороннем свете ламп кажутся шафраново-зелеными. Мы заскочили на дамбу Калаба всего на одну секундочку, только чтобы поведать, что за 27 минут до полуночи полиция гонится за опасным преступником. Имя – Жозеф де Коста. Санитара в родильном доме нет и не было уже несколько дней. Нет его? ни в комнатушке около боин ни в жизни обезумевшей от горя девственницы мари двадцать минут проходит а, -а, -а кричит амина Сина, и с каждой минутой все громче все чаще а, -а, -а слабо устало вторит ей ванита из соседней палаты чудище на улицах уже празднует вовсю новый миф струится по жилам заменяя красные кровяные тельца шафраново зелеными А в Дели серьезный, натянутый как струна, человек сидит в зале собраний и готовится произнести речь. Имеется в виду Джавахарла Неру 1889-1964, в тот период премьер-министра временного правительства Индии. В имени Месвалда золотые рыбки застыли в пруду, а жильцы ходят из дома в дом, угощают друг друга фисташковыми сладостями, обнимаются, целуются. Сегодня все едят зеленые фисташки и шафрановые колобки ладду. Два младенца движутся по тайным ходам, а в агре стареющий доктор сидит рядом со своей женой, у которой на лице две бородавки, будто ведьмины сиськи. Меж заснувших гусей и траченных молью воспоминаний на них накатило молчание. Им никак не найти, что сказать друг другу. И во всех городах, и местечках, и деревнях маленькие светильники горят на подоконниках, крылечках, верандах, а в Пинджабе в это время горят поезда. Зеленым вспыхивает вздувающаяся краска, шафрановым полыхает горящий бензин, и это самые большие лампы в мире. Город Лахор пылает тоже. Натянутый как струна, серьезный человек поднимается на ноги. Окрапленный священной водой Танжора, он выпрямляется во весь рост. Благословенным пеплом на лбу начертаны знаки, он прочищает горло. Нет в руках заранее приготовленной речи, нет в памяти заранее придуманных слов, Живахарлал Неру начинает. Многие годы назад мы назначили встречу судьбе, и вот пришло время получить обещанное, не целиком и не в полной мере, но в достаточной степени. Без двух минут полночь. В родильном доме Норликара темнокожий сияющий доктор, рядом с которым стоит акушерка по имени Флоре, тоненькая, любезная девушка, не имеющая значения для нас, подбадривает Амину Синай. «Тушьтесь, сильнее, я вижу голову!» А в соседней палате некий доктор Босса вместе с мисс Мари Перейрой присутствует при завершении длившихся полной сутки родов Ваниты. «Ну еще, в последний раз, давай же, давай, сейчас все кончится!» Женщины вопят и стонут, а мужчины в соседней комнате не произносят ни звука. Уи Винки, не до песни ему сейчас, скорчился в углу и раскачивается взад и вперед, взад и вперед. Ахмед Синай оглядывается, ищет стул. Но стульев здесь нет, по этой комнате расхаживают, меряют ее шагами, так что Ахмед Синай открывает дверь, находит стул у пустого стола регистраторша, поднимает его тащит в комнату для хождения, где вывили винки, раскачивается и раскачивается без конца, и глаза его пусты, будто у слепого. Выживет она, умрет, и вот наконец полночь. Чудище на улицах взвыло, а в Дели, натянутый как струна человек продолжает свою речь. С последним ударом полуночи, когда весь мир спит, Индия пробуждается к жизни и свободе. Сквозь зовы стоглавого чудища слышатся два новых вопля крика рева. Плач детишек, пришедших в мир, их тщетный протест, смешавшийся с грохотом независимости, что развесило шафран и зелень по ночным небесам. Настала минута, редкая в истории, когда совершается шаг от старого к новому, когда душа целого народа, так долго угнетаемого, находит, наконец, выражение. А в комнате, где пол заслан шафрана зеленым ковром, Ахмед Синай стоит, держа на весу стул. В этот момент входит доктор Нарликар и сообщает ему. «С последним ударом полуночи, братец-сынай, твоя бегам-сахиба родила крупного здорового малыша, сына. Тогда мой отец начинает думать обо мне, не зная. Образ мой заполняет все его мысли, и он забывает о стуле. Охваченный любовью ко мне, даже несмотря на, переполненный ею с головы до кончиков пальцев, он роняет стул. Да, это моя вина, чтобы не говорили». Мое лицо, мое и ничего другое заставило Ахмеда Синая рожать руки и выпустить стул. Стул полетел вниз с ускорением 22 фута в секунду, и когда Дживахарлал Неру в зале собраний сказал «Ныне кончается пора невзгод» и громкоговорители разнесли повсюду весть о свободе, мой отец тоже заорал, но не из-за свободы, из-за меня. Стул упал ему на ногу и раздробил большой палец. Вот мы и подобрались к самой сути. Все сбежались на крик. «Мой отец и его увечья на короткое время отвлекли внимание от двух страдающих матерей и от двух детишек, синхронно родившихся в полночь, ибо Ванита, в конце концов, разрешилась мальчиком замечательно крупным». «Вы не поверите», — говорил доктор Бус. «Он все шел и шел, конца ему не было видно. Здоровый мальчишка, настоящий богатырь!» И Нарликар, умываясь. «Мой тоже!» Но это было чуть позже. А сейчас Нарликар и Босс заняты пальцем Ахмеда Синая. Агушерком велено обмыть из пеленати новорожденную пару, и тут-то мисс Мари Перейра и внесла свой вклад. «Ступай, ступай!» — говорит она бедняжке Флоре. «Посмотри, может, там надо помочь. Здесь я сама справлюсь». И когда Мари осталась одна, двое младенцев на ее руках, две жизни в ее власти, она это сделала ради Жозефа, свой маленький частный революционный акт. «За это он, конечно, меня полюбит». Так она думала, меняя ярлычки с именами на двух гигантских младенцах, даря бедному малышу жизнь полную чашу и осуждая ребенка, рожденного от богатых, на аккордеон и нищету. «Полюби меня, Жозеф!» Одна только эта мысль сверлила мозг Мари Перейры, и дело было сделано. На щиколотку богатыря с глазенками голубыми, как небо Кашмира, голубыми, как у Месвалда, и носом столь же выдающимся, как у кашмирского дедушки или у французской бабки, она прикрепила ярлычок с именем Синай. В шафрановой пеленке завернули меня, поскольку благодаря преступлению Мари Перейры я был признан ребенком полуночи, чьи отец и мать ему не родные, чей сын не его сын. Мари взяла дитя, рожденное моей матерью, того младенца, которому не суждено было стать ее сыном, второго здоровенького Бутуза, но с глазками уже карими и коленками узловатыми, как у Ахмеда Синая, завернула его в зеленые пеленки и отнесла у Ивили Винке. А тот глядел в пустоту, будто слепой. А тот вряд ли увидел новорожденного. А тот знать ничего не знал о прямых пораборах. У Ивили Винки только что сказали, что Ванита не пережила родов. Через три минуты после полуночи, пока доктора возились со сломанным пальцем, она истекла кровью и умерла. А меня отнесли к моей матери, и та ни минуты не сомневалась в том, что я ее сын. Ахмед Синай с большим пальцем ноги в лубке присел к ней на постели, и она сказала, «Глянь-ка, у бедного мальчонки дедов нос». Муж смотрел на нее в недоумении, пока она проверяла, нет ли у младенца второй головы, убедилась, что все в норме, и окончательно расслабилась, осознав, что не все предсказания сбываются. Жаном заволновалась тогда моя мать. Позвони в газеты, позвони в Times of India. Что я тебе говорила? Приз мой!» Сейчас не время для мелочной и деструктивной критики, вещал Джевахарл Неру в зале собраний. Не время для злопыхательства. Мы должны построить благородное здание Свободной Индии, в котором будут жить все ее дети. Поднимается стяг шафрановый, белый, зеленый. «Так ты англа?» — ахает в ужасе Падма. «Что ты такое говоришь? Ты англо-индиец. Твое имя не принадлежит тебе?» «Я, Салем Синай, отвечаю. Сопливец рябой, сопелка, лысый, месяц ясный. Как это, мое имя мне не принадлежит?» «Все это время», — сердито причитает Падма, — «ты мне морочил голову. Твоя мать ты говорил, твой отец, твой дед, твои тетки». Что ж ты за человек такой, если не можешь даже правду сказать о своих родителях? Тебе все равно, что твоя мать умерла родами? Что твой отец, может быть, еще живет нищий без гроша в кармане? Что ж ты за чудище такое? Нет, я не чудище, и я никому не морочил голову. Я дал ключи к разгадке, но есть вещи более важные. Вот, например, когда по чистой случайности вышло наружу преступление Мари Перейры, все мы поняли, что это все равно. Я так и остался их сыном, а они — моими родителями. Нам всем не хватило воображения, мы решили, что не можем переделать прошлое. Если спросить моего отца, даже его, несмотря на все, что случилось, если спросить, кто его сын, ничто на свете не заставило бы его указать на немытого, с узловатыми коленками мальчишку-аккордеониста. Хотя он, этот Шива, стал в конце концов чем-то вроде героя. Итак, были колени и нос, нос и колени. На самом деле, по всей Новой Индии, о которой мы все мечтали, родились дети, бывшие лишь частично отпрысками своих родителей. Дети полуночи были детьми времени, рожденными, как вы понимаете, самой историей. Такое бывает, особенно в стране, которая сама не более чем мечта или сон. «Довольно», – дуется Падма, – «не хочу больше тебя слушать». Не такого двухголового младенца ожидала она, и теперь ей обидно. «Ну что ж, будет она слушать или нет, мне есть что порассказать». Через три дня после моего рождения Мари Перейру замучили угрызение совести. Жозеф де Коста, скрываясь от полиции, бросил не только Мари, но и сестру ее Алис. И маленькая пухленькая кушерка, боясь сознаться в своем преступлении, поняла, какую совершила глупость. «Ослица! Несчастная ослица!» — корила она себя, но тайны не открывала. Однако решила хоть как-то горю помочь оставила работу в родильном доме и явилась к Амине Синай. «Госпожа, разок увидев вашего малыша, я прямо влюбилась в него. Не нужна ли вам няня?» И Амина с материнской гордостью, блистающей во взоре. «Да, нужна, Мари Пирейра. Ты бы лучше ее назвал своей матерью», — встревает Падма, тем самым доказывая, что ей все-таки интересно. «Это она тебя сделала, знаешь ли?» С этой самой минуты посвятила жизнь моему воспитанию, связав остаток дней своих с памятью о собственном бесчинстве. 20 августа Нуси Ибрахим последовала за моей матерью в клинику на Педер-Роуд, а малыш Сони последовал за мной в мир, но он не хотел появляться, пришлось наложить щипцы. Доктор Босс от волнения нажал слишком сильно, и Сони родился с мелкими зубчиками на висках, небольшими вмятинками, которые делали его неотразимым. Так волосы Уильяма Месволда привлекали всех женщин. Девочки, Эви, Медная Мартышка, другие, протягивали руки и гладили эти маленькие впадинки, что привело впоследствии к некоторым осложнениям. Но ну, напоследок я приберег самое интересное, а именно, на следующий день после того, как я родился, нас с матерью в нашей шафранно-зеленой спаленке посетили два корреспондента «Таймс оф Индия», бомбийская редакция. Я лежал в зеленой колыбельке в шафрановых пеленках и таращил на них глаза. Репортер брал у матери интервью, а высокий с орлиным носом фотограф занимался исключительно мною. На следующий день и текст, и фотографии появились в газете. «Недавно я сходил в кактусовый садик, где много лет назад зарыл игрушечный жестяной глобус, расколотый, а потом склеенный скотчем, и вынул из него то, что вложил когда-то. Эти предметы я держу сейчас в левой руке, пока пишу правой, и могу разобрать сквозь желтизну и плесень, что одно из них... Письмо, адресованное лично мне и подписанное премьер-министром, а второе – газетная вырезка. На ней заголовок «Дети полуночи». И текст. «Очаровательный малыш Салем Синай, который родился прошлой ночью в ту же минуту, что и независимость нации, счастливое дитя этого славного часа». И большая фотография. Первоклассный, широкоформатный глянцевый снимок, на котором еще можно разглядеть малыша. Щеки, усыпанные родинками, нос красный и течет. Под снимком подпись. Фото Калидаса Гупте. Несмотря на заголовок, текст и фотографию, я должен обвинить наших визитеров в том, что они все опошлили. Простые журналисты, не видящие дальше завтрашнего номера, они и понятия не имели, какой важности события довелось им освещать. На первом месте для них стоял человеческий интерес. Откуда я это знаю? Да оттуда, что фотограф в конце интервью вручил моей матери чек на 100 рупий. 100 рупий. Можно ли представить себе более ничтожную, смехотворную сумму? Такой суммы иные могли бы и оскорбиться, но я лишь поблагодарю газетчиков за то, что они отметили мое появление на свет, простив им отсутствие истинного исторического чутья. Ишь, какой гордый, ворчит Падма, сто рупий не так уж мало, в конце концов все люди родятся на свет, ничего в этом нету, такого важного-приважного.